Глава 12 В неофициальном списке старшинства нашего класса, а он, между прочим, отличался от рейтинга с баллами, что стоял рядом со столом учителя, я падал все ниже и ниже. Скоро уже дно. Я замечал все больше признаков неуважения ко мне. То плечом не означает отрут на умывании, то сохнущее полотенце скинут на землю, то у соседей по столу странный разговор начнется. в котором нет-нет, но слышатся громкие намеки о том, кто должен начать кланяться, и не пора ли и мне взять на себя дополнительные дни уборки. О чем речь, если даже Гунир начал подначивать меня по вечерам, и в его тоне появились нотки превосходства? В чем причина? В том, что уже месяц прошел после приема зелий и три четверти окружающих меня сверстников стали воинами. Богач Арнит, наемник Циан, сын стражников Атор, девчонки Калира и Ули — Земляк Зимеон, ватажник Гунир, Болтун Всезнайка Дарит, Затычка Мигнир, Все они уже стали теми, кому в нулевом принято уважительно кланяться. Ведь известно же, что разрыв между рангами подобен пропасти. Попробуй, перепрыгни. Что они? Мир. Бывший крестьянин Мир, в прошлом каким-то хитрым обрядом, перепрыгнувший сразу через три звезды закалки меридианов, и здесь выделился. Он тоже стал воином, одним из первых. Вот уж кого великор может смело заподозрить в благоволении неба. Я даже пару раз слышал в его адрес проклятие об удаче, свалившейся на того, кто ее не заслуживает. Единственное, что меня хоть немного утешало, так это то, что еще остались парни, которые никак не могли создать средоточие. Я пока был не одинок. Даже в нашем классе нашлись пятеро, кто словно и не пил зелья. Азу, например, ходил чернее грозовой тучи. Говорят, в других классах таких неудачников даже больше. Хотя я не сильно переживал из-за своего отставания. Ведь кому, как не мне, знать правду о происходящем и посмеиваться над попытками окружающих задеть меня намеками на отвратительный талант. Просто все это неприятно и напоминает об оставшемся за спиной, в песках. Иногда до скрипа зубов. А еще мне не нравилось то, что приходилось изо дня в день доказывать свою способность навалять любому из них на ринге. Бить тех наглых, кто оказался слишком широк плечами, чтобы разойтись со мной в проходах. После первых дней моего появления, когда мы с Великор выясняли отношения и старшинство, зрители оказались изрядно впечатлены нашим поединком, и никто не смел устраивать мне какие-то мелкие подлости, а уж тем более шептать о мусоре за спиной. Это слово у меня и так вызвало оскомину за минувшие годы, тем неприятнее оказалось слышать его здесь, произнесённое, будто ненароком и никак меня не касающееся. Я косился, снова скрипел зубами, но влезать не спешил, представляя, как глупо буду выглядеть со своими обвинениями. Но терпение мое не было бесконечным. Вот одну ногу, выставленную в проход для подножки, я сломал с удовольствием. Лишение меня великор 5 баллов за беспорядки не испортило мне настроение. Жаль, что пострадал, скорее всего, совсем не автор задумки. Орнит, Фатор? Все остальные так или иначе липли к ним, исключая моих ребят и редких одиночек. Впрочем, стоило мне в конце очередной недели снова сойтись в схватке с Великор, воином Великор, что уже худо-бедно могла в начале боя применить покров, как шепотки стихали на два-три дня. А почему? Да потому что даже наша безжалостная старшая смогла победить по правилам лишь раз, когда сумела вцепиться в меня, словно клещ в Джейра, закружить, сбить с толку и вышвырнуть за границы ринга. Один раз. Больше я на этот трюк не попадался. И не позволял себя ухватить и закрутить предпочитал терпеть хрусто грозящий сломаться руки и ослепляющую боль чем дать ей победить меня так чисто да великор блистала на ринге и избивала меня нещадно вот только я мог выдержать десятки ее атак а мне хватало лишь один два раза переиграть ее дотянуться до нее ударом и довольный шамор объявлял ничью он явно подыгрывал мне пытаясь разозлить девушку наши схватки и впрямь все больше ожесточались Она не давала мне поблажек. Я тоже не собирался ее щадить. Пару раз я попадал к лекарю. Две недели назад нам пришлось идти к нему вместе. Ей со сломанным ребром, мне со сломанными пальцами. Великор сердито хмурилась, а я лишь улыбался. Она получила звезды зельями, и это весь ее выигрыш на пути к небу. А мой талант всегда со мной. Я потерплю боль от треснувших костей. Они станут лишь крепче после этой драки. «Разрыв между нами все меньше и меньше, и скоро придет черед и моего зелья. Поглядим тогда, кто начнет одерживать верх». Вообще, я с удовольствием замечал свой рост, не к сожалению. Росло умение махать кулаками. Драки драками, жестокость жестокостью, но великор не шла на поводу учителя Шамора и не переходила грань тренировки в наших схватках. Она по-прежнему выполняла свое обещание и давала мне уроки по вечерам. Ни разу не пыталась сказать, что не видит моих стараний, не припоминала мне синяков и разбитых недавно губ. Всегда учила новому. Как правильно бить кулаком, переносить вес тела при ударе ногой, куда смотреть, чтобы заметить атаку противника, как ослабить удар с круткой тела. Показывала разные ухватки. Она оставалась честна со мной и делала сильнее, выполняя договор. О чем речь, если это именно она научила меня спасаться от своих же захватов? Эд, до изнеможения повторял с гунером все показанное ей, не забывая и про те приемы, которыми поделился ватажник, а затем с большим удовольствием сходился с ним в схватке. Даже с печатью я становился все более опасным для него. Теперь, увидев лично, какой важной персоной в ордене являлся даже простой ученик указов, я почти перестал опасаться сам применять печать. Вряд ли найдется еще один столь удивительный талант, что тоже променял роскошный халат на пропотевшую рубаху. Впрочем, будем честными, я колебался. Этот почет, даже заискивания перед мастером, были мне неприятны, но явно указывали на высоту занимаемого им места в Ордене. Да, Рикол кривил губы в пустошах при разговоре о них и говорил о золотой клетке. И я сомневался, но скрыл свой талант. Да, Гунир плевался при одном только намёке на указы, только укрепляя мое решение. Но тот короткий урок, который невольно мне достался, манил тайны и новыми знаниями. Глупо губить то, в чем я, похоже, оказался лучше спесивого пацана, что улыбался, глядя на наши поклоны. Мои сомнения раз и навсегда развеял Дарит, всезнайка, к которому я подсел с вопросом о мастерах указов. Я лишь хотел подробностей и намеков, где еще можно получить эти знания, а получил историю, больше похожую на удар в живот. Конечно, это лишь то, что знал и понимал простой горожанин, но мне хватило. Парень размахивал руками и с жаром рассказывал историю минувших лет, восхваляя отвагу тогдашнего Ордена. Вот только я слышал в его словах совсем другое. «Не столь важны детали и настоящая правда отношений мастеров и Орденов, семей и кланов. Важно лишь то, что простая жизнь послушника, который стремится стать управителем Ордена, гораздо привлекательнее, чем золотая клетка и отравленный кинжал в тенях за спиной. Для всей моей семьи». А значит, мое умение так и останется тайной. Пусть я мало чего смогу достичь сам, но это совсем не повод забрасывать свой талант. И раскрыть меня оказывается некому. Их всего четыре, на весь Орден, владеющих указами. И в школе они появляются раз в год. Я не стал трогать чужую печать. Если она так намертво завязана с мастером, как говорит дарит то и изменения в ней он может почувствовать. Пусть их тысячи на Орден, но лучше не рисковать. а потому я начал заниматься своими. Теперь пустая печать висела на мне постоянно, и половину уроков я вглядывался в указы, что находились на учителях. Они у них, конечно же, были сложнее, чем у нас, простых учеников. Но больше всего меня потряс Кадор. На старике свободного места не нашлось. Не совсем так, конечно, но если остальные носили три-пять простых печатей, то на старике только их оказалось девять, а еще три сложных с кучей больших условий. Жаль, что на его уроке у меня не было возможности бездельничать и пропускать его слова мимо ушей. Здесь меня даже боевая медитация не могла выручить. Не получалось думать одновременно над двумя вещами. А без сосредоточенности именно на печати не получалось заставить проявляться их символы. А вот каждая схватка с гуниром начиналась с печати ограничения. С великор я не рисковал. а ватажнику позволял почесать об меня кулаки. И тоже не щадил его на ринге, особенно в последние дни. Уж очень приятно оказалось выбивать из него спесь и презрение. Как же, воина побеждает закалка меридианов, да еще и сдерживается при этом. Как сейчас. она напряг живот, встречая специально пропущенный удар Гунира, подпуская его ближе, и вложился в удар снизу вверх. В полсилы, которой даже на девятой звезде мне хватало, чтобы сломать ему челюсть. «Как ты меня задрал, грёбаный ты бревно!» Гунир поднялся с земли и принялся сплевывать кровь. «Другой загнулся б, а ты, скотина, хоть с лица б спал. Там печенка должна у тебя к горлу прыгнуть. Как так-то? Достал! Что ты там сожрал в песках своих, урод! Как ты так закалил тело? Ханна тебе, нулевка! Сейчас я тебя перестану жалеть и сложу в кучку!» Пока я недоуменно глазел на разбушевавшегося парня, он выговорился и замер на краю ринга. Три вздоха неподвижности. Качнулся туда-сюда на чуть согнутых ногах и бросился на меня. Сейчас он оказался гораздо быстрее, чем пару десятков вдохов назад, и сильнее. Так же хорош, как в схватке с наемниками. Звенящая от пропущенного удара голова не даст мне обмануться. Мои блоки сметали в сторону. От встречных ударов гунир легко уходил. Я согнулся, ушел в защиту, пытаясь понять, что происходит. Еще два удара в голову, разбившие мне нос, и отчетливо хрустнувшие после удара коленом ребра, Кричали, что думать мне некогда, а нужно действовать. Я зажег нити силы, втянул в себя первую порцию энергии и толкнул её обратно с волной по телу, снимая боль и проясняя голову. Уж этот, придуманный для схватки с великор прием я отработал на сто баллов за время своих попыток создать средоточие. Вдох, и я снова уверенно стою на ногах. Мысль снять ограничение мелькнула и растворилась в желании схватки. За эти недели в школе я приучил себя, что, лёжа в темноте и переживая прошедшие за день бои, я подмечал недостатки и ошибки в своих действиях, прикидывал, как нужно было ударить, и применял свои задумки в следующих схватках. И вот здесь и сейчас я словно за одно мгновение прожил будущую схватку и понял свой шанс на победу. Я достаточно дрался с фатажником, чтобы увидеть эту крохотную возможность. Отскочить, уходя от хлёстких болючих ударов Гунира, разогнуться и встретить шагнувшего следом парня сильными прямыми ударами. Вложился я удачно, разбил ему бровь, губы, вынудил вогнуть голову в плечи и привычно поднять руки для защиты и отдать ведущую роль мне. Да, сейчас. Я быстро, кажется, даже быстрее, чем, может, девятая звезда, скользнул по камню ринга вплотную к парню, схватил его за затылок, пригибая к земле своим весом, удар коленом в бок, еще раз, не давая ему времени переломить ситуацию, быстрее, сильнее. Я почувствовал, как Гунир начал сгибаться, поддаваясь боли, и рванул его голову вниз навстречу удару ногой. Глядя на упавшее тело, я едва удержался от того, чтобы сплюнуть на него солоноватую слюну. Что ему в голову ударило? Первый раз слышу от него обвинение в том, что я из нулевого. И это его усиление в бою. Я и раньше обращал внимание, что на тренировках он слабее, чем в схватках на оценку. На прошлой сшибке класс против класса нам не выпал шестой. Но ребята все равно достались жесткие, Даже гордость брала. Ведь половина мои земляки. Четвертый класс вышел с нами в ничью по победам. И то только благодаря моей группе, Фатору и тем, кого собрал вокруг себя Арнит. Игунир тогда снова в схватке блистал. Быстрый, жесткий, злой. Ему выпал в противнике Бо. Здоровяк, что верно следовал за Тагримом. Не столь уж серьезный противник, Но его он тогда просто размазал по рингу, не дав и шанса. И хотел сделать сейчас то же самое со мной. Если бы не мое мгновенное озарение и не его промашка, то под печатью у ватажника были все шансы повторить это со мной. Учишь почтению?» с тренировкой. Я слышал скрип песка и не был удивлен постороннему голосу. «Бывает. Не давай ватажнику спуска. Они не любят слабых. Их никто не любит. Небольшие разногласия». Я покосился на великор, решившую прекратить свои прыжки ради нашей схватки и даже дающую советы. «Даже не придется никого тащить к лекарю? Скучно. А он может и не осознать. Ватажники намеки плохо понимают». Девушка перевела взгляд на меня. «Почему ты еще ни разу не попросил объяснить тебе течение энергии в формах? Ты боишься, что я откажу? Мое слово твердое. Теперь ведь ты видел свитки небесных техник. Понимаешь, насколько сложно понять все тонкости по моим записям?» Не нужно стыдиться ошибок. Да, свитки я видел. Ведь их купили все после подписания контракта. Впервые взяв его в руки, я понял, почему Орикол так странно записал описание техники ледяные шипы. Никакое это не следование традиций. Тоска по прошлому воина-калеки. Очень похоже на контракт, только выглядит как богатый свиток родом из пустошей. Две полированные деревяшки с куском бумаги на них намотанных. Вот только я уже не в нулевом, чтобы удивляться расточительству дерева на книгу. Это дешевка, наверняка сделанная каким-то подмастерьем. Вот бумага хороша, тонкая, белая, гладкая. На ней приятно отличаясь от контракта. Описание техники красивым, размашистым шрифтом. Лезвие духа. Дистанционная техника. Ранг, человеческий, уровень низкий. Условие. Открытый узел тача. Полупрозрачное лезвие размером от небольшого кинжала до меча. Применение без потери вложенной силы, до десяти шагов. Эффект попадания соответствует проявленному размеру. Первые созвездия, один узел и одно лезвие. Все. больше на свитке ничего не было. Ни описание нахождения узла, ни указание пути следования силы по меридиану, ни схемы, ни печати. Ничего. Впрочем, удивлён оказался только я. Все разрешилось, когда Кадор привел нас обратно в класс. И продолжил урок. Впрочем, мне сложно было догадаться. Стоило только взять свиток в руки и впитать силу неба через него, как простые деревяшки основы начинали нагреваться, светиться и в конце концов вспыхивали ослепительным светом. И в тот же миг в голове неожиданно появлялось воспоминание, словно то, что когда-то отлично знал, но давно забыл за ненадобностью. И вот когда пришла нужда, вспомнил. Не совсем точно, но в подробностях. И сколько нужно отмерить силы, которую необходимо отправить по меридиану, и сам путь до нужного узла, и как обхватить мыслью текущую по каналам тела энергию, чтобы как можно меньше потерять ее по пути, и как ее вообще отправить в путь, какую печать создать перед ладонью и как правильно, вплоть до последнего заветка, выглядят символы в ней. Конечно, все это я знал лишь со слов других. Мне, не воину, учитель Кадор запретил использовать свиток. С ним было две проблемы. Это внезапное воспоминание с каждым вдохом становилось все расплывчатее, будто снова забывалось. А свиток можно прочитать, если продолжать называть это действие привычными словами, всего пять раз. После этого дерево, темневшее и трескавшееся все больше с каждым разом, вовсе рассыпалось крошевом. Поэтому свитке разрешено читать только на уроки старика и только тем, кто открыл нужный узел, и сразу же приниматься повторять технику. Вернее, пытаться создавать ее, Как сказал Кадор, чтобы чужие, навеянные знания мастера, вложившего их в свиток, стали своими. Вот только правильно повторить получалось не у всех. А наказание самой техники за неудачу было жестоким. И что же делать, если свиток рассыпался, а та же сила медведя, как упорно именовали технику все вокруг, по-прежнему не дается? Покупать новый свиток, раз твой талант понимания так плох. По мне... полный бред. Конечно, я сам по-прежнему ни разу не получал нужные воспоминания, но неужели нельзя такую простую вещь записать самому на бумаге, запомнить и сотого раза повторить? Символы, путь силы. Судя по тому, как трусились над свитками все родившиеся в первом, я и впрямь не все понимал. Но это совсем не мешало мне довольно легко выучить все три формы из записи великор. Впрочем, не просто и не сразу. Хотя мне так и казалось в первые дни. помню как я радовался тому что греются мышцы при циркуляции силы и щелкают суставы после смены формы мне казалось все происходит идеально до тех пор я задумался сопоставляя два события до тех пор пока я не начал рисовать максимальное число доступных мне печатей и пока это число не стало увеличиваться и именно тогда почти привычно став вечером в нужную позицию толкнув энергию на первый круг по телу понял как ошибался То, что я раньше пытался изобразить в формах, больше похоже на дёрганье хромого с рождения Джейра, которому лишь кажется, что он легко и непринужденно бежит. Просто потому, что никогда не знал радости настоящего бега на здоровых ногах. Именно тогда мне начали даваться все те сложные циркуляции, которых до этого даже не замечал, ослеплённый самомнением. Если попытаться описать свои ощущения, то до этого мои действия были похожи на попытки воды перехлестнуть через каменный затор в узком месте реки. Брызги, шум, пена и тонкая струйка на той стороне вместо свободного бега воды. Или, если вспомнить прошлое, то я пытался полить огород дырявым ведром. Радовался, как много воды принес, не замечая пролитых луж на дорожке за спиной. У меня ушли все эти три недели после контракта на то, чтобы прочувствовать все узкие места на пути циркуляции. научиться просачиваться энергией без тех пресловутых брызг и пены. И лишь теперь энергия по меридианам текла спокойно, плавно, не теряя своего разбега по всей длине пути, медленно и степенно впитываясь в мое тело. Хотя сейчас, наученный опытом, я уже не стал бы утверждать, что делаю все отлично и полностью освоил формы. Может, хватит молчать? Я задала тебе вопрос. Прости, Великор, я отвлекся от своих мыслей. Сколько я так простоял? У меня были сложности с формами, но я немного освоил их. Кое-какой результат уже есть. Думаю, дело в практике». «Да, конечно», — девушка хмыкнула. «В практике». «Почему не попросил совета?» «Мне приятно справиться самому». «Я видела таких умников, что считали это плевым делом, а потом раз за разом приносили отцу плату. Покажи свои успехи». Я не мог не заметить в голосе старшую усмешку, но ничуть не обиделся. Это ее право». Даже хорошо, что она проверит меня. Уж кому как не ей оценить мой результат. Вот только как она это сделает, если самое важное — течение силы внутри меня и напитывание тела энергии неба? Я покосился на все еще лежащего гунира и, уверенно, уже не задумываясь, встал в позицию. Вдох, выдох для вхождения в ритм, вдох. И энергия отправилась в путь. Один круг циркуляции, второй. Великор нахмурилась. Шагнула вплотную, ухватила меня пальцем за запястье. Не тергайся, вращай энергию. Я постарался отрешиться от ее рук, лица, которое было совсем рядом. Я не собирался глупо улыбаться, как Фатор, когда ули садилась рядом. Мне это просто мешало сосредоточиться. Но я справился, даже не закрывая глаз. Смена формы. Великор отпустила одну руку, взамен ухватив меня за горло, впившись пальцами под челюсть. Я лишь открыл рот, чтобы возмутиться, как она зло прищурилась, и я предпочел промолчать. И сейчас, и когда девушка проверяла последнюю форму. Даже не знаю, что сказать, старшая сделала шаг назад. ругать, похвалить. Да, да, песчаное чудовище. Что? Я не понял ее тона. А великор мотнула головой так, что волосы стегнули ее по лицу. Очень жаль, что создание средоточия тебя подводит. «Но я буду надеяться, что ты сумеешь прорваться. Твои формы для месяца практики отличны». Хотела придраться, но не смогла. Впервые вижу такое отличное исполнение у новичка. Новичка, что учился не по свитку, а по моим кривым записям, в которых нельзя толком описать ощущения текущей силы. Это поражает меня вдвойне и пугает. Девушка снова нахмурилась, глядя на меня. Плавное течение, хорошая наполненность и равномерное распределение по руслу циркуляций. Дыхание, удары сердца находятся в гармонии с текущей по тебе силой. Не смогла почувствовать ни одного всплеска циркуляции. Не могу понять, почему утечка силы зелья впустую была так велика, если в форме не превышает обычной. Но вот само тело явно на грани возможного для закалки. И давно. А где же средоточие, а, Леград? Надеюсь, что ты не из тех вечных неудачников, что навечно упираются в предел возвышения. Мне поддержка такого таланта в Академии очень бы пригодилась. Идеальная закалка и вот это чудо с формами. Было бы интересно глянуть, как быстро ты освоишь техники из полноценного свитка. Глядя вслед уходящей девушки, я думал о странностях жизни. Вот я затормозил в развитии. И великор, ненавидевший меня за талант, стала больше показывать на тренировках. Даже иногда заговаривала, как сейчас, по своей инициативе. Говорила умные слова, давала советы. И продолжала выкладываться на ринге в схватке со мной. а сейчас и вовсе заставила меня стоять с удивлённо поднятыми бровями. Она похвалила за формы, восхитилась моим талантом в формах, надеется, что я ее догоню. А вот с Гуниром выходит наоборот. Я стал слаб, и из него полезли какие-то нелепые обвинения и непонятная злость. Но в схватках раньше он меня всегда жалел, выходит, даже скорее презирал. Открывать в людях новые черты не всегда приятно. я подхватил и перетащил по прежнему оглушенного парня с камня ринга на настил а вот дальше возиться с ним стало просто лень мир зимен заорал я в голос А появившимся в дверях парням буркнул на лежак его оттащите и водой полейте, что ли и не отвечая на раздавшиеся вопросы двинул на тренировочную площадку но не туда где обычно проходили занятия по медитации и повадились по вечерам сидеть орнит с цианом. закатывающиеся сейчас в каком-то нездоровом смехе, а к бочкам и умывальникам. Я сел спиной к стене. Наверху над моей головой журчал ручеек, Тихо, умиротворяюще, наполняя воздух свежестью. Искосо стараясь не смотреть именно на то место, я оглядел высокие скамьи с корытами. Постоянно хотелось пойти и проверить, все ли хорошо с моим тайником. Но нельзя. Особенно тяжело мне пришлось в первый день, когда с утра... Сверстники, охая и ругаясь, поползли умываться. Я каждый миг ждал, что кто-то полезет двигать скамью. Впрочем, умывались не все, половина класса. Даже в обычные дни находились те, кто пренебрегал собственной чистотой. Их я никогда не понимал. Я всегда старался быть чистым и опрятным. Мне хватило долгих месяцев в рванье, а малейший неприятный запах от меня давил воспоминаниями о помоях. Впрочем, неважно. Важно то, что тогда парней, сумевших умыться, оказалось совсем мало, и все они старались быстрее вернуться к лежакам. Если верить проклятиям, висевшим в воздухе, то у принявших зелье болело все, что могло болеть, так словно их полночи избивали палками. Я прятал улыбку, представляя, где и кто мог оставить богачу орниду такие впечатления о себе. Старательно копировал поведение окружающих и ждал прихода учителей и проверку. Возможно, даже обыски. или беседа с мастером правды. Но никто не появлялся в поисках пропавшего зелья. Ни в тот день, ни в последующие. Даже мой первый страх с, наконец, появившимся служителем, чующим ложь, оказался беспочвенным. Он, тот, кто должен был узнать о пропаже зелья первым, ничего не искал. Задавал лишь странные вопросы о тайнах. Жаль, никто не начал рассказывать ему о детских тайниках с камушками и свистульками. Вдвойне жаль, что я тогда не сумел рассмотреть символы, давшие возможность провернуть такой трюк. Это было странно. Ведь лекарь Хрил точно считал после нас пустые пузырьки от дорогого снадобья, тщательно записывал наши имена, заставляя делать все на виду. Лишь большая удача, словно небо смотрело на меня, позволила мне провернуть то дело. Будь любой из воинов чуть внимательней, не опусти лекарь с меня глаз в тетрадь, и ничего бы не вышло. Но полный фиал у меня. И... и никаких действий. До сих пор не могу в это поверить. Даже спустя месяц мне остается лишь гадать о случившемся в той комнате. И не давать никому повода рассказывать, что вот этот тип каждое утро что-то проверял под скамьёй для умывания. Я повторно скользнул по ней взглядом, последний раз проверяя, не сдвигал ли кто мой тайник. Вроде бы все отлично. Вздохнув, закрыл глаза... Я обратил свое внимание на шар сияющей силы вокруг себя. Кое в чем великор права. Первую неделю я только готовился к прорыву, поглощая все больше и больше нитей. И лишь добившись ощущения, что в мое тело больше энергии впитываться не может, а меридианы ярко горят и ровно тлеют крохотные точки будущих узлов, я принялся создавать средоточие. Пока ничего добиться мне не удалось. Но я не отчаивался и продолжал заниматься. Даже сегодняшнее замечание старшей о вечной преграде не испугало меня. Мой отец сам в нулевом стал воином, а Великор думает, что меня должно было подтолкнуть зелье. Я много думал в первый день после кражи, когда я вместе со всеми валялся на спальнике, и все больше находил доводов оправдавших мое поведение. Плохая идея вливать зелье для воинов подросткам на этапе закалки. Все эти рассказы о распухании меридианов, плохом самочувствии, стонущие рядом сверстники заставляли думать о плате за столь быстрое возвышение. «Как там, — сказал Дедо, воин может принять взрывной рост лишь два раза в жизни. Даже его меридианы повреждаются. Наглядный пример у меня перед глазами — Великор. Она тоже приняла это зелье, но оставалась на ногах и ничуть не жаловалась, хотя была бледна как молоко и не занималась эти дни привычными тренировками. А вот остальные на этапе закалки... лежали пластом, словно дети, подхватившие лихорадку. Такое не может пройти бесследно. Если есть зелья, созданные специально для лечения меридианов, значит, есть и от чего лечить. Выходит, есть чем и калечить. Так что я сам, потихоньку, не спеша, но и не разрушая свое будущее. Может, ордену и нужны бойцы как можно быстрее, но я собираюсь получить красный плащ. еще лучше белый. А значит, мне нужны будут высокие звезды возвышения. Совсем не хочется застрять в вечных послушниках. В этом деле лучше перестраховаться. Нужно лишь собрать побольше энергии и создать средоточие. Мне помогло воспоминание о занятиях на реке и цвет моих нитей силы. Ведь Арикол определил их как стихию воды. Поэтому я и занимаюсь в таком странном месте для других. А для меня оно просто замечательное. Слева бочки с водой. Над головой текущая вода, и нити силы с этих направлений в моем воображении горят ярче и тянутся гуще. Может, это и бесполезно на моем этапе так заботиться выбором места медитации, ведь я пока не ощущаю недостатка энергии. Но и хуже точно не станет. Кадор не раз говорил то, что я объяснял в прошлой жизни в пустошах девочке Дире. Возвышение сильно зависит от душевного спокойствия. Любые сильные переживания и эмоции Скорее подставят подножку на пути к небу, чем подтолкнут в спину. А здесь тихое журчание воды успокаивает меня. Прохлада мелких брызг, что оседают на мне, словно помогает мне сосредоточиться. Вобрать нити в себя, представить, как светятся меридианы. Повторить. Снова повторить. еще раз. Все. Нити силы перестали впитываться в мое тело. Наоборот, оно само начало испускать мелкую голубоватую пыль с поверхности кожи. Забавное зрелище, которого я добился не так давно. А голова немного кружится, и хочется бежать. Все как обычно на землях первого пояса. Полноводная река доступной силы. А теперь самое важное и трудное, строго по учебнику. Я представил вокруг себя огромные ладони, чтобы хватили мое тело и погрузились в него, Толкнули собранную силу внутрь, сминая ее как шарик теста. Скатать его плотнее, в глубине шарика засветилась тусклая искорка, сжать силу еще больше, толкая ее к солнечному сплетению. Искорка набрала силы и перестала грозить потухнуть. Обычно на этом этапе я и застревал. При попытке еще сильнее сжать силу, она превращалась из плотного теста в воду. проходила сквозь воображаемые пальцы и буквально растекалась по телу, бесполезно вытекая из него крохотными рваными нитями. Я покатал шарик энергии в несуществующих огромных ладонях и решил действовать иначе, пробуя другой подход. Не столь распространённый и более сложный, но тоже описанный в наставлении. В прошлые попытки я всегда давил изо всех сил, пытаясь сломить сопротивление силы одним рывком. И у меня ничего не выходило. Сейчас я чуть сдавил шарик, вобрал из нити силы еще энергии, наполняя освободившиеся в теле места, резко развел воображаемые ладони, захватывая новую силу, и тут же сдвинул их, ловя рванувшуюся во все стороны от искорки энергию. Покатал шарик, заново уплотняя и делая его круглым. Снова потянул силу неба, повторил прием. После раза восьмого стало ясно, что я на верном пути. Искорка превратилась в звездочку. Уплотнить шар силы в теле получалось почти к прежнему размеру. Но вот звездочка в животе горела все ярче и ярче. Но радоваться я не смел. Воображаемое ладони жгло, ломило виски, а шарик силы стал тяжелым и ощутимо рвался на волю, разжимая пальцы разума. Дать ему свободу, даже на мгновение, грозило потерей всего достигнутого. Я представил, как аккуратно, не спеша, сжимая шар одной ладонью, Второй я захватил дополнительные силы и прихлопнул ее к упругому боку сжатой энергией. Повторил для другой руки. Помял сгусток силы, уплотняя. Повторил еще раз. То, что я называл шариком силы, начало словно гудеть в моем теле. Скручивая живот болью, билось в ладонях разума, пытаясь вырваться. С удвоенной осторожностью, боясь упустить, я добавил еще силы. Принялся неспешно катать его в руках воли, преодолевая растущую боль. На миг она стала нестерпимой. А затем шар концентрированный сжатой силы внутри меня словно провалился сам в себя, сжался в свое крошечное подобие, которое ярко засияло в моем животе. Какая там искра, звездочка или огонек, как описывали свое средоточие другие парни. У меня оно оказалось размером с яшмовую монету и ярко горело голубым. Счастливый я открыл глаза. Вокруг уже стояла ночь. Лишь тонкий серп луны освещал двор, заставляя сверкать вышитые символы на полотнищах ринга и бросал в полумрак чуть более густые тени от столбов по правую руку от меня. Но мне хватало и этого, чтобы ясно видеть, что никто не прячется в густом мраке под навесами и не следит за мной. Я здесь один. Обтерев рукавом, залитое потом лицо, я рухнул навзничь вдоль стены. Не было сил. Все тело дрожало, хотелось пить, И кричать от радости. Но я лежал, глядел на мерцающие, словно подмигивающие мне звезды в небе, и лишь улыбался. Я стал воином. Хорошо, что все уже спят. Боюсь, что такое поведение вызвало бы кучу вопросов. А так это останется лишь моей тайной. И, пожалуй, я не буду спешить ее кому-то открывать. Не хочу ставить под угрозу новые отношения с Великор. Даже мой успех в формах заставил ее дрогнуть и замолчать в первые мгновение, а нахмуренные брови и чудовище сказали мне еще больше. Еще пару недель я вполне могу притворяться. Может быть, она будет снисходительнее к тому, кто плетется в самом конце списка. У меня есть чем заняться. Одни печати требуют уйму времени. В любом случае, не принимать зелье взрывного роста, не начинать практиковать техники в ближайшие дни, я не собирался. Если уж я месяц добивался создания средоточия, то глупо пить алхимические препараты, обладая неокрепшими и слабыми меридианами и ступившего на ступень воина. Две недели сейчас, добившись успеха, я легко подожду. Это будет правильно. Нас даже на покупку техник и фиалов с закалками повели только через неделю после того, как в себя пришел последний ученик нашего класса. Не думаю, что это вышло случайно. Наверняка все продумано. Заранее подгадали время. Пригласили мастера указов тогда, когда мы чуть пришли в себя. С техниками все вышло не столь прекрасно, как многие надеялись. Во-первых, баллов оказалось маловато. «Не представляю, о каком испытании», — говорил Дегор. «Точно что врал», — как заметил Фатор за моей спиной. «Не верни он тогда потерянные очки, и даже мы, лучшие в рейтинге, пролетели бы со второй техникой». Во-вторых, надежда на рейтинг класса совсем не оправдалась. он оказался в полном распоряжении учителя Иглиса. Ух, какими глазами на него смотрели все в классе. Но он даже не почесался. И за каждого из нас делал покупки, преследуя свои, а вернее, школы-планы. И цены были совсем не те, что за личные баллы. Впрочем, я уже этому не удивлялся. Всем был куплен свиток опоры. Об этом нас давно предупредили, да и польза его совершенно очевидна. А дальше пошли различия. в чём-то вполне справедливое, но от этого не становящееся более приятными. Мало кому понравилось, что все решили за них. Класс явно поделили на тех, кто будет отправлен в ближайший бой, и тех, кто будет поддержкой. Половина класса, та, что хоть что-то представляла из себя на ринге, получила технику спина медведя, умножающую силу и зелье закалки силы. Одно. Вторая половина — одно зелье закалки ловкости и свиток с лезвием духа. Странное и спорное решение. С одной стороны, у учителей школы огромный опыт. Они каждый год обучают сотни таких, как мы. С другой, вот зачем мне эта техника медведя? Я никогда не полагался в бою на силу, всегда делал ставку на свою скорость. Зачем мне менять свой стиль боя и терять время на новые и совсем ненужные мне тренировки? Да и мне нужно больше, чем орден выдавал другим. И набранные очки кое-что мне позволяли. Я скупил все доступные техники, целых две. Те самые лезвия и облик мангуста. Вот он позволял ускорить удар в бою. Именно то, что мне нужно. Я, если честно, после всех разговоров о богатстве школы ожидал большего выбора, и это было в-третьих. Вокруг меня постоянно болтали о школе, о прошлых выпусках, о каких-то общих знакомых и о разнице с минувшими годами. Нестыковок становилось все больше и больше. Здесь не оказалось приятелей, что тоже прошли отбор в школу и договорились встретиться. Нам с опозданием дали зелье взрывного роста. Нас учили не так, как раньше. Не так начисляли очки. Насильно, невзирая на желание, раздали свитки. Нас даже не повели в мелькавшие в разговорах ребят зал техник, величественное сооружение в центре школы. Зримое воплощение богатства ордена. Двухэтажное здание, битком набитое свитками с техниками. Вместо него нас встретила крохотная коморка. где мы тратили баллы за одиноким столом с журналом и четырьмя видами свитков. Можно ли сравнить два этажа и комнатку? Находясь напротив комнаты лекаря, она оказалась даже меньше ее по размерам, примерно в половину от лавки калио. Справа свитки, слева фиалы на полках. В этом месяце я туда не ходил, но, по словам других, ничего нового не появилось. Оставалось лишь надеяться, что через пару месяцев я все же найду, на что еще потратить свой рейтинг. И разговоры о настоящем хранилище техник — не просто чужие домыслы. Должны же гуляющие по городу рассказы старых выпусков школы развития Ордена Морозной Гряды иметь хоть талику правды в себе. Хотя даже цены на техники изменились, и не в лучшую сторону.